Глава шестая «Ну и вони еще тут!» «Он что, весь кластер засрал?» — прошептала серая водова. «Как у моих родственников в сарае запах!» «Прям ностальгия проснулась!» — радостно пробасил Потапов, тряся разноцветным ирокезом. «Что? Прям говном?» «Ого!» Я не вмешивался. Новые члены клана знакомились с обстановкой. Знахарь и танк. Взять я мог только двоих. Можно, конечно, метнуть еще, но Мороз, их главный, заверил меня, что хватило бы и вдовы. Знахарь есть чем удивить. Тапов просто так, для подстраховки. Танк выглядел как здоровенный панк в армейском камуфляже. А серая вдова вся в черном. Длинные волосы, что закрывали один глаз, плащ, берцы, будто с одного ведра краску брали. Не фонтан, в общем, Хотя если подстричь, приодеть, то, наверное, и пойдет. Ну Но... давай уже, не томи, вызывай своего соскребушу. Не соскребуша, а поскребуша балда. Будешь обзывать моего Пета на травлю, и от тебя тоже будет пахнуть. Он у меня хороший, ласковый. Вдова умиленно сложила ручки на груди. Ггггг! Порадовался Танк. Я уже собрался заскучать как рядом со знахаркой материализовалось чудо-юдо на восьми ногах, шириной с морду грузовика и высотой за два метра. «Поскребуша. Уровень два». Ниже шла строчка мелким шрифтом. И только потом я стал припоминать. Где то уже с этой рожей встречался? Вгляделся пристальнее. «Детеныш адского скреббера». «Непростые ребятки». Паучок отморозился, сделал движение, типа жвала очистил, и пошелестел к хозяйке. А у той глаза загорелись. «Ты мой милый! Скучал, да?» Полезла обниматься с чудовищем. г <смех> вот да?» Потапов повернулся ко мне. Пришлось улыбаться и кивать. «Потапов плохой дядя, правда?» Монстр повернул голову в нашу сторону и противно заскрежетал. Танк продолжил ржать, а я решил перейти к делу. Его еще найти надо. Зароется в какой-нибудь куче, и не заметишь. — А может, пошуметь? — предложил Потапов. Даже дрын с земли поднял, но тут же забраковал. Можно и пошуметь. Может, даже и придет. Но тут вокруг, — я провел рукой по периметру, — куча пещер. Кто оттуда может вылезти? Может, даже атомиты с базуками. А еще у них бомбы ядерные бывают. У меня другое предложение. Появившийся пряник хмуро зарычал. «Ой, какой хорошенький!» — воскликнула вдова. А скреббер подпрыгнул на месте, будто удивившись, и бочком, как краб-переросток, перебрался за спину псу. Тот повернулся, оскалив зубы. «Пряник! Это свой!» — как мог представил дружбу, вспомнив Катькину кошку. Питомец, перестав рычать, повернул ко мне морду. Собачий взгляд выражал недоумение. «Типа, ты ничего не попутал, хозяин!» «Свой!» — повторил я. «Подружись!» «Поскребуша! Это друг!» — вторила мне вдова. Скреббер осторожно двинулся навстречу. Пряник тоже пошел. Сначала неохотно, а затем вдруг разогнался и припал на передние лапы, повиливая хвостом. Самое интересное началось после. Детеныш Скреббера попытался сделать то же самое, но не рассчитал центр тяжести и бухнулся на бок, подняв в воздух тучу листвы. «Ой, ты мой хороший! Не раздави собачку!» «Это писец, Я сейчас расплачусь!» — не выдержал танк. Пряник тем временем подбежал к чудовищу и потёрся о жвала. Одно, второе. «Ой, а песик его бафнул!» — удивилась вдова. «Два! Двухчасовых! На скорости и на...» «А что значит баф? На пронырливость?» «Танго с ним сможешь танцевать! Завязывай!» «Он прав!» «Пряник, ищи!» — вспомнил, как выглядит вонючка. Пес послушно сорвался с места и скрылся в кустах. «И шуми, дай знать». «Он что, такие команды выполняет?» — удивился идущий за мной Потапов. «Ага, и дыбав может повесить, и порвать, как грелку». «Хочу такого пса!» Скреббер обошел нас слева, вдова за ним. «О, Скребуши, милый, не наступи на каку, а то будет бобо!» Этот раз оригинальностью не отличался. Огромная куча дерьма, скорее гора, примерно в центре торчала часть уродливой морды. Облезлая скула, драные ухо. Пряник гавкнул, глаз открылся. «Охренеть! Такого я еще не видал!» «Мама, роди меня обратно! Что у этих админов в башке?» «Как что? Баблоиды!» «Пряник, ко мне!» Гавкнув напоследок, пес сорвался и исчез в кармане. «Господа!» Имею честь представить вам Большого Эла, он же Вонючка-Эл. К счастью, нам не надо было лезть в говно. Зараженная собака злобно заурчала и начала выбираться сама. «Собака Баскервилли отдыхает!» Оба танка растянулись в оскаль. «Метров пять будет?» «Назад, за деревья!» — скомандовал я, помня, что будет дальше. Выучка на высоте, отреагировали моментально. Паук замыкал жидкую колонну. «И вот мы на поляне». Было слышно, как псина отряхнулась и по жидкому за нами. «Шлёп!» — «Шмяк!» — захрустили деревья. Грязная, страшная морда нарисовалась между ветвей. «Орх!» — очень грозно. Тварь на поляне и смотрела почему-то строго на меня. Ну, так-то я иногда прихожу поболтать. Бывает, и пузырёк с собой беру. Неужели со слива память сохраняется? Хотя это не важно. Не думать сюда пришли детеныш подчинился команде хозяйки вышел на позицию атаки если честно я начал сомневаться что поскребуша справится да и танк судя по скепсису во взгляде тоже боль уж размеры несовместимы в два с половиной раза эл коротко глянул на детеныша и угрожающе, урча рванул ко мне воскребуша фас Скребер застрекотал как тот кузнечик завелся и буквально с проворотами рванул к цели Учелествую взвилась над нами медленно, оседая. Удар. Короткий визг резанул по ушам, но на цель подействовал ошеломляюще. Птенушка умудрился сбить монстра в полете, но тот быстро вскочил и, судя по позе, оценил противника, которого изначально не брал в расчет. Недолго они стояли на месте. Урчание, стрекот и новая стычка. Скреббер поменял тактику. Вместо удара шустро перебирая лапами, пробежал по спине твари, оставляя кровавый след и спрыгнул на листву, прихватив по пути часть облезлого хвоста. Эл завизжал, не жалея наши уши, но про противника не забыл. Быстро развернулся, оскал шире морды и припал на передние лапы, копируя недавнее поведение пряника. Рывок к детенышу, а тот уже с другим маневром, проскочил под морду противника, ловко по паучьи перевернулся и побежал по животу псины. Та попыталась скинуть его лапами, но куда там, прыг-скок и пропал. Эл завизжал битой псиной и, не затыкаясь, уселся полубоком, чем напомнил кота, вылизывающего причиндалы. Да вот только не лизал он вовсе, а пытался что-то выгрызть из своей задницы. — Фу, поскребуша! — завопила вдова, подпрыгивая и тряся руками, словно дитя. — Куда залез? Кака? Потапов, поняв, что произошло, чуть ли не по земле от смеха катался. — Фу, дают! «Ну, пряник! Ну, монстр! Когда понадобится баф на пронырливость, я знаю, к кому обратиться! Между тем момент был упущен. Эл оказался первым, кто это понял, что не мудрено. Тоскливо подвывая, он наблюдал за тем, как бугрится в его пузе, затем резко подскочил и с разбегу приземлился на лежащее неподалеку бревно. Прямо так, на пузо. «Скребуша, скреби! хе дурак он же еще маленький!» Не удовлетворившись радикальной мерой, Эл принялся грызть себя. Причем не пузо, а уже где-то сбоку, там, где вскочил очередной бугорок. Затем такой же появился в другом, и в третьем тело зараженной собаки стало напоминать диковинный корнеплод, который вот-вот... «Всем на землю!» — скомандовал я, первым выполняя свой приказ. Падай успел заметить, как раздулась собачья морда и на всякий случай прикрыл голову руками. «Ура!» а Вымученный посыл Элла тут же прервался самым отвратительным образом. «Чмякс!» Дальше только влажное шлепание, большое, маленькое. Один из останков Элла все же упал мне на прикрытую голову. «Система. Получен дебаф. Минус 20% на скорость передвижения. Будьте осторожны». «Вот же зараза вонючая!» «Даже после смерти достал!» — ругался танк. «Поскребуша! Ты где, мой маленький?» Вдова вскочила, осматривая окрестности. А тот стоял себе в центре мясного круга и жвало очищал, возможно, что-то подъедая. Голова несчастного Элла торчала чуть в сторонке. «Фу! Выплюнь, каку!» Так и есть. К счастью, игровые моменты никто не отменял, неважно, как закончил свои дни матерый зараженный. Стоит очистить споровый мешок, и останки развеиваются черной пылью.